Глава 6. Возрождение. Чухрай, за мной, крикнул я, побегая к лестнице. Обожжённая рука вдруг начала невыносимо саднить. Повязка на ладони потемнела, не от крови. Я покачнулся, схватившись за перила и устоял. В порядке, командир. Чухрай вовремя подскочил ко мне и подержал за плечо. Да, с кейпом нет связи, сообщил Пак, показавшись у воротах дока. Знаю. Я повернулся к нему. В глазах двоилось: что за ерунда? Почему рука так болит? Игорь, давай вперёд, я следом. Пак, передай Францу, отходить вниз. Есть. Подъём дался очень тяжело. Сердце частило, воздуха не хватало, начало мутить. Точно в порядке. Храй вернулся в ожидании на площадке. Я тоже остановился, глядя на почерневшую повязку. Что-то не так. Рана вроде не смертельная, крови нет. Так да что происходит? Пальцы начали темнеть, покрываясь угольной коростой. "Игорь", выдохнул я, разущибирата. "Скажи, что мы с Францем ижевски ждём на лестнице, ведущей в доки". "Понял", он шагнул на ступеньку, остановился в нерешительности, похоже, заметил, как мне тяжело. "Вперёд". Реафнул я, справлюсь. Чухрай затопал по лестнице и быстро скрылся из виду. Я сделал шаг ещё. Перед глазами всё плыло, ноги не слушались, раненная рука подтяжелела, будто к ней внезапно подвесили груз. Неужели это Али постарался, заразил меня вирусом напоследок, чтобы технология не досталась Ворнету? Я выбрёл с лестницы в коридор, прижался плечом к стене и прикрыл глаза. Нет. Иранцу мы осмелить ни к чему. скорее он бы собой пожертвовал, чем подставил меня этот вирус, я захрипел от злобы, но как же сразу не догадался, во мне сидит вирус, который в лаборатории оставил Руди, али точно тут ни причём. Он ещё удивился, когда переместился в крепость, не ожидал увидеть пёстрящие комнаты. Озаразился я, коснувшись двери стенда номер 7. Вполне возможно, Руди не случайно в том углу сделал закладку, будто знал, как важен этот стенд. Гипервирус убивает меня, как убил Густова Жебровский и тех несчастных в капсулах, кому не повезло оказаться под ударом новейшего оружия ауткома. Я попытался идти вперёд, но споткнулся, съехал по стене на пол. Больная рука окончательно онемела, здоровая ещё получалось шевелить, шарить по разгрузке, пытаясь вытащить аптечку, чтобы сделать укол. Мне нужно во что бы то ни стало добраться к французу и объединиться с биратом. Я не собираюсь их больше бросать. Вместе уйдём из крепости. Боль в плечах перетекла в шею, конвульсивный спазм заставил выгнуть спину. Хрустнули шейные позвонки. Я взвыл, словно раненый зверь, резко повернулся на бок и выплюнул густую чёрную желчь. Если не придумаю, как вылечиться, вирус убьёт меня в считанные минуты. Пальцы наконец нащупали нужный карман, расстегнули клапан. Помимо аптечки там лежала Ещё что-то небольшое и гладкое на ощупь. Я вспомнил, как сунул в карман устройство, переданное Ализой миг до исчезновения. Вот оно, моё спасение. Пиконки интерфейса перед внутренним взором помутнели. Похоже, вирус действует на всё, ломает программные и аппаратные средства, меняет настройки жизнеобеспечения статис капсулы. Чтобы долго не путаться в приложениях, я переключился на голосовое управление интерфейсом и отдал команду поездк новых устройств. Ответ пришёл почти мгновенно. Система опознала неизвестный жёсткий диск. Подключиться, приказал я и попытался сесть, опираясь на локоть, но с ориентацией в пространстве возникли сложности. Вместо того, чтобы подняться, приложился лицом опол. Дьявол. Интерфейс выдал сообщение, что команда неясна. Похоже, я выругался вслух. Открыть папку жёсткого диска. Перед глазами всплыло окно, где висели всего две иконки с надписями "конвертер" и "синхронизация". Запустил последнюю. Возник бар закачки и пошёл отсчёт времени. Я почти перестал ощущать собственное тело, когда спустя минуту завершился начатый процесс. Теперь интерфейс предлагал конвертировать сознание в указанное мною пространство. Выбор был невелик: "арвицкая ТВД", "локация крепость". С хрипом произнёс я: Система приняла команду и предложила привязать будущий аватар к точке респауна. Не задумываясь, выбрал коридор, где сейчас находился, и запустил конвертер. Вспышка. За миг до неё услышал голос Бирата и хлопки выстрелов, потом всё пропало, боль тоже. Я словно растворился в себе. Необъяснимое ощущение. Наверное, подобные чувства испытывали беженцы из анклава, покидая симулятор. И тут грохот выстрелов и голоса возникли вновь. Я лежал на холодном полу лицом к лестнице, откуда пришёл. Там мелькали огненные вспышки на концах пламегасителей, с визгом проносились пули со щелчками рикошетили от стен. Спиной ко мне в сторону оборонявшихся двигалась пара штурмовиков. Всё как обычно: один со щитом впереди, другой, положив винтовку на парнику на плечо, прячется у него за спиной. Их тактика никогда не меняется. Руки сделали всё сами. Я приподнялся, выхватил пистолет из кобуры на бедре и тремя выстрелами положил штурмовиков, и тут же откатился к трупам вовремя. Продвигавшаяся следом по коридору группа ауткомовцев сориентировалась и перенесла огонь на меня. Я поднял щит убитого, выстрелил в ответ и услышал за спиной удивлённые возгласы своих товарищей. Они даже стрелять перестали. Видимо, пока я валяюсь на полу, возился с синхронизацией жёсткого диска и конвертацией сознания в цифровое пространство, чухрай нашёл Бирата и Вула перед Лукозане, они объединились с Францем Жебровски и в пятером спустились на этаж, где увидели беспомощного меня. Но почему тогда не уволокли с собой? Пули штурмовиков со звоном ударили в щит, заставив сдвинуться на шаг назад. Я не успел присесть, одна ужалила в плечо, заставила раскрыться Я выстрелил, когда в ответ прилетело ещё несколько свинцовых светлячков. Последнее, что увидел перед тем, как померк свет, свою упавший пистолет. Он стукнулся рукояткой о бедро мертвеца, кувырнулся в воздухе, отскочил в сторону приближающихся ауткомовцев и шлёпнулся плашмя, скрывшись у них под ногами. Но забвение длилось недолго. Спустя пару мгновений Я всё видел и слышал, стоя за спинами врагов, миновавших точку моего возрождения. Плечи и грудь всё ещё слегка болели, напоминая о попаданиях пуль, но это была уже мнимая боль. Мне не повезло. Разгрузка и винтовка после смерти аватара остались лежать на месте гибели, но повезло, что пистолет так удачно отскочил. Я опустился на одно колено, подхватил оружие и хладнокровно, словно фанерки в тире, расстрелял десятерых ауткомовцев в спину. На верхних этажах прогремела серия взрывов. Похоже, Кэп отдал паку приказ уничтожить центральный и запасный командные пункты. Что-то припозднились они с подрывом мин. Интерфейс зафиксировал потерю связи с системой управления крепостью. Это плохо. Теперь придётся всё делать вручную. Я оглянулся и рванул вперёд с криком: "Прикройте, иду к вам!" Слыша, как за спиной из-за поворота выдвигаются новые пары штурмовиков. Под поднявшимися колена ступеньях лестницы призывно махал рукой Франц. Рядом с ним занимал позицию Жебровский, смотрел с прищуром в прицел, упирая приклад пулемёта в плечо. Никогда раньше не видел его таким спокойным, а ведь мы в бою. Жебровский чуть отвёл в сторону ствол и дал вдоль стены длинную очередь. Я подхватил свою разгрузку, перемахнул через пригнувших головы пулемётчиков, с шумом приземлился на площадке пролётом ниже и оказался в объятиях Вула. Офигеть! Прогудел снайпер, Шарашина глядя на меня. Это каким образом, Дени? Потом, Виктор, я отстранил его. Расскажу потом. Дайте мне оружие. Что у вас там, Гловер? Раздался снизу голос Бирата. Кэп подбежал к леснице, мы встретились взглядами. В принципе, Джона Бирата трудно чем-то удивить, но сейчас выражение у него на лице было таким же, как у вула. Дени, ты же там Он мотнул головой, лежал. А потом ещё: "Смы, я знаю, кеп. Всё нормально. Нужно срочно выходить, пак, чухрай. В доках на лестнице загремели пулемёты. Снова эта тварь!" крикнул не оборачиваясь Франц. "Давай вниз, командир!" Вульбе церемонно толкнул меня в сторону Бирата и полез по ступеням вверх, готовя винтовку. "О чём он?" спустившись кепу, спросил я. У ауткома на вооружении появился новый босс. Биратов увлёп меня к воротам. Боевые отделения имеют форму капсулы с выдвижными стальными конечностями, напоминают паука. Впереди и сзади встроены пулемёты. На деле они в этом. Тверь легко продвигается по воздуховодам. В капсуле находится оператор. Ого. Я на деле застегнул разгрузку, хлопнул по карману с аптечкой. Жёсткий диск, полученный от Али, был на месте. Проверил в другом кармане навигатор. Когда коснулся устройства, интерфейс выдал размер файла, то есть программного объекта, который представлял собой навигатор. Ничего себе, это что-то новенькое. Раньше я не имел такой возможности. Как же рад тебя видеть, Дени. Грат на ходу тряхнул меня за плечо. Он никогда не позволял себе таких эмоций. Всё хорошо, Кэп. Останавливаем твари и уходим. Ву разберётся. Он нащупал у них слабое место. Мы подбежали к воротам в ближний док. Отстреливает пару конечностей с одной стороны, и паук теряет мобильность, легко забрасывай гранатами. Навстречу выбежал Чухрай. Он зажмурился, заметив меня, тряхнул головой, уставился в новь. Оружие, лейтенанту, приказал кап. Да, сейчас, засветился Игорь, кинулся назад в док, вернулся, доложил Бирату. Первый аппарат готов к отбытию. Я, разбежавшись по бетонной площадке вдоль бассейна, перемахнул на корпус подводного атомата. Я поспешил за ним, выскочил на сходни, когда чухрай, свисевший до того в люк над стройки, распрямился и кинул мне штурмовую винтовку. Полёты на лестнице не смолкали ни на секунду. Хлёстко била винтовка в уло, парни пока сдерживали натиск. Кап, открывай подводные ворота в другом доке, прокричал я и закинув оружие за спину, побежал к электрощитку в дальнем углу. Чухрай, отзывай остальных, уходим. Я вернулся к сходням. В два прыжка оказался возле надстройки, спустил ноги в люк и спрыгнул в отсек. Сейчас бы сюда рядового Саливана с его способностями. Я занял место оператора, устроившись в узком кресле, включил питание, нацепил наушники и положил руки на штурвал, глядя вверх. Первым в проёме над головой появился Жebровский, за ним Франц, следом Чухрай. Он задраил люк. А тут ничего, объявил Франц. Тесноте до да Невабиде. К и остальными, сдвинув штурвал от себя, я надавил несколько клавиш на панели управления справа. Продул балласт, уходя на глубину в открытые ворота. Все ушли, заверил Франц. Я кивнул и прошептал: "Бог любит пехоту". Включил сонар и перешёл с коротких волн в диапазон очень низкочастоты. Вижу тебя, Дени! раздалось в наушниках. Суокшина скоржалса: "УНЧ передатчик имеет малый радиус действия. Связь под водой одно из самых слабых мест субмарин. Делай как я". "Принял". Я зарядил носовые и кормовые торпедные аппараты. Начал выполнять разворот. Сонар завырещал. Прямо по курсу висела субмарина противника. Та самая, что подобралась к крепости первой. Её я пропустил намеренно. "Держитесь, парни", на всякий случай велел я. "Торпедная атака". Выстрелил. Апарат вдрогнул, когда торпеды ракеты ушли вперёд. Промахнуться было невозможно. Спустя секунду громыхнуло, нас затрясло. Я вцепился в штурвал, стараясь выровнять автомат, но крен был настолько велик, а ударная волна сильна, что нас завалило на бок, прижав к скале. Раздался громкий скрежет по левому борту. Франс, сидевший в задней части отсека, невольно вскрикнул, похоже, ударился головой о переборку. Я перевёл рычаг управления двигателем в положение полный вперёд. Вновь заскрежетал камень по обшивке, с шипением водяной отсек сквозь пробоины жгучими струями хлынула вода. "Вбивайте клинья!" крикнул я, следя за приборами. Мне не понравилось то, что давление в левой балластной цистерне быстро падает. Надо бы немного всплыть, но это не получится. Вода заливала лицо и приборы, заполняя отсек. За мной сипели жебровский и чухрай. Франц не в силах им помочь, подсказывал, где в первую очередь следует вбить аварийный клин. Показатель нагнетателя сжатого воздуха в цистерне не менялся. Аппарат пришлось выравнивать с помощью гидропланов, горизонтальных рулей. Я наконец отоыскал нужную кнопку на пульте и подал ещё воздуховотек, создав избыточное давление. Уши заложило, но течь прекратилась. Кап, что у вас? Опоздал, схватился я, включив микрофон. Нужно было предупредить соседей о торпедной атаке. Порядок, держимся за тобой. Как сквозь вату донёсся голос Бирата. Я облегчённо выдохнул и сообщил: "Курс 30°, градусов, направление восток". "Принял. Похоже, у вас сильно дифферент по левому борту". "Да, латаям пробоины". Аппарат наконец выровнялся. Я включил помпу и оглянулся. Жебровский, пригибая голову, взгромоздился коленями на сиденье и вколачивал аварийные клинья в дырки на обшивке. Если бы над нами не было надстройки, Борису вряд ли удалось проделать всё так удачно. Он просто не смог бы развернуться в отсеке, и Чухраю пришлось бы справляться в одиночку, что не самый лучший вариант. Вода, дошедшая нам до колен, начала убывать. "Кэп", сказал я в микрофон. "Пусть пак взрывает доки". Есть. Хотел бы я посмотреть, как ложится внутрь под плато скала, на которую опирается колоннами нефтяная платформа, как будет проседать камень. За кормой раздалось несколько далёких хлопков. Получилось, сработали заряды, обрушив своды в доках. Теперь надо проскочить мимо ауткомовских сторожевиков. И скин вряд ли даст нам запросто уйти, перекроет акваторию фрегатами, начнёт бомбить. Знать бы, как обстоят дела у отправленного на поиск флагмана эскадры подводного автомата. Но связь с системой управления крепостью была потеряна навсегда. Ворнет сдал позиции, вновь проиграл схватку за господство в заливе, лишившись единственной морской локации. Мы прошли на восток пару миль, когда на экране сонара появился первый сторожевик. Гидрофоны уловили сильный, сдвоенный шум винтов. Спустя минуту на траверзе появился второй фрегат. Я дал малый ход. и продублировал команду кэпу, объявив режим радиомолчания. Апараты медленно ползли на малой глубине. Старожевики пока двигались прежними курсами в сторону крепости. Руки чесались всплыть под перископ и дать залп. Уже больно выгодная позиция у нас сейчас была. Но я не знал, на каком удалении от этой пары фрегатов находятся остальные. Атаковав корабли, мы обнаружим себя Подоспевшим сторожевикам противника не составит труда забросать нас глубинами бомбами и уничтожить. Хватит одного захода. "Да не", громко сказал Франц, и я шикнул на него, уставился на сонар. Расстояние между нами и фрегатами начало расти, похоже ещё немного, и мы сможем двигаться быстрее, вырвавшись из кольца. "Да не", едва слышно прошептал Франц. "Прости, приятель, но мне не втерпёшь". Чухрайх ныкнул Раздался шлепок. Игорь хлопотал под затыльник от пулемётчика. Я резко обернулся, жестом попросил Жебровский отклониться в сторону и строго взглянул на нарушителя тишины. Франсуа Покайевский выставил вперёд ладони, мол, всё, инцидент со стрелком исчерпан, и вновь зашептал: "Не втерпёшь узнать, как ты выжил там, в крепости? Дважды исчезал и рождался заново. Как ты это делаешь?" Я недовольно качнул головой. Но какой же всё-таки Франс неуёмный. Мы вот-вот погибнем, а он Риспа нам заинтересовался. Может, разговором на отвлечённую тему напряжение сбрасывает. Собравшись уже резко ответить, чтобы отбить у него охоту приставать с расспросами в неподходящий момент, я замер. А ведь Франс напомнил мне очень важную вещь. Если потопят, если я захлебнусь и умру, то вновь появлюсь в крепости, в том самом коридоре, где находится точка возрождения. И неизвестно, что и кто там сейчас: вода или груда каменных обломков или штурмовики. Вот ведь не задача. Можно привязать точку респауна к подводу автомату, но опять же, если мы пойдём ко дну, буду возрождаться и захлёбываться вновь. Аквалангами мы пожертвовали, чтобы освободить лишнее место в отсеке. В таком случае обещавший мне вечное муки и скин возрадуется узнава попытке, на которую я сам себя могу обречь. Спасибо, Франц, тихо сказал я. А теперь помолчи, мне нужно подумать. Я отвернулся, глядя на приборы. Ух, как лучше поступить? Отметка первого фрегата исчезла с экрана. Прошло секунд 30, пропал второй. Я выждал некоторое время, затем увеличил ход. Берет начал отставать, но вскоре наши скорости сравнялись. Сообразил капитан, что нужно сделать и почему я так поступил. В эфир выходить не рискнул. Мало ли какие пиленгаторы и гидрофоны стоят на вооружении с кадры, вдруг за секут разговор. Мы следовали прежним курсом, противоположному берегу залива, отошли от крепости почти на 30 миль. Я мучительно соображал: сменить точку возрождения или оставить пока прежнюю. Неожиданное появление в тылу противника в случае гибели даёт слабый шанс вырваться оттуда вновь. Хм, ещё недавно я даже представить не мог подобное, но сейчас казалось бы, получив бессмертие, серьёзно задумался о своей безопасности в виртуальном пространстве. Гидрофоны на корпусе, уловившие посторонний шум гребных винтов, отвлекли от мысли о респауне. Я крепче сжал штурвал, напряжённо следя за приборами. Определил пелинг на корабль противника, подходившего к нам с севера. Слишком быстро и целенаправленно движется. Неужели засекли В подтверждение догадки на сенаре вновь появились два фрегата, до того шедших в сторону крепости. Охота началась. Кап, я вышел в эфир. Без стрельбы не бойтесь. Нужно разделиться. Я развернусь и атакую цель прямо по курсу, а после постараюсь прикрыть вас. Понял тебя. Мы слаженно разошлись в стороны. У Джона с управлением попаратом было всё в порядке. Он легко увеличил скорость и лёг на обратный курс. А вот мне пришлось помучиться, прежде чем сплыл под перископ. Море вокруг скипело от взрывов. Идущий полным ходом нам наперерез фрегат дал залп из миномётов, засевая квадрат глубинными бомбами. Султаны воды вспухали везде, насколько хватало обзора через перископ. Одна бомба упала в опасной близости от нас, аппарат тряхнуло, подтолкнув к поверхности ударной волной. Поддавшись инерции, мы стукнулись головами о потолок. Сзади охнули французы Чухрай, Жебровский положил свои широкие ладони мне на плечи, придавил к сиденью, фиксируя положение. Я не оборачиваясь кивнул в благодарность и наконец сумел поставить аппарат так, чтобы дать залп. Выстрелил кормовыми с небольшой паузой, чтобы вторая торпеда наверняка угодила в цель, если фрегат сбросит ход и начнёт отворачивать. Брызги, пламя, пар и дым скрыли от глаз нос фрегата. Корабль качнулся под сев на корму. Дальше я не смотрел, ушёл на глубину. Аппарат Бират, судя по картинке на экране, двигался в полумиле от нас и немного впереди, неумолимо сближаясь с двумя сторожевиками, идущими уступом по косой линии по отношению ко мне. Что он делает? Нужно занять выгодную позицию, затем стрелять и менять курс. Я уже включил микрофон, когда случилось непредвиденное. Сторожевики резко замедлились и одновременно сменили направление. Всё это со стороны походил на грамотный противолодочный манёвр, только всё равно что-то было не так. Теперь Бират не мог атаковать, наблюдая в перископ корму фрегатов. Я недоумевал, находясь дальше кэп от кораблей противника и не решался выпустить по ним две оставшиеся торпеды. Фрегаты удалялись на юг, и вскоре их отметки исчезли с экрана. Что за дела? Вплываем, кэп, сообщил я. Через 2 минуты аппарат качался на волнах, и мы вдыхали вечерний морской воздух. Франс Попояс, высунувшись из люка, наблюдал за небом. Над нами вполне могли появиться вертолёты хищника. Жебровский Щухрайм готовились спуститься в плот, чтобы осмотреть повреждённый левый борт автомата. Я принимал швартовые концы, брошенные пакам, на корме мотал канат на кнехт, перебравшись к нам в ул. Бират руководил процессом с мостика. "Смотрите!" вдруг воскликнул Франс. Выбрался целиком из люка, встал на край над стройки, подогнул ноги, чтобы не упасть, и вытянул руку, указав направление. Кэп поднял бинокль к лицу, я закрепил канат и полез к Францу. Вдали над горизонтом поднимался чёрный дым. Сразу его не заметили, потому что солнце светило в глаза, а сейчас оно слегка сползло в сторону, и свет стал более мягким. Похоже, отправлены на охоту за флагманом автомат, справился с задачей. Таражевики ушли прикрывать эскадру. Вот почему так резко изменилась обстановка. Но это не значит, что фрегаты не вернутся. В подтверждение догадки насчёт автомата в небольшом окошке выскочило сообщение о появлении в характеристиках навыка тактики морского боя, куда добавилось сразу 25 единиц за успешное выполнение задания. Дени позвал кэп, опустив бинокль. Можешь объяснить, что там случилось? Да, Я вспомнила о переносе точки возрождения и спрыгнул на палубу, задержал же Бровский, собравшись спуститься на плот к Чухраю. "Ты админут, кэп, одно дело важное закончу". Я спрыгнул на плот, посидел несколько секунд, разбираясь в настройками параметров обновлённого интерфейса, привязал точку респауна к плоту и полез обратно, махнув же Бровский, чтобы тот присоединился к Чухраю. Пока шёл осмотр пробитой левого борта цистерны, Я коротко поведал Кепу о случившемся со скадры и о том, чего нам следует ожидать дальше. Также рассказал, как мне удалось спастись в крепости, и показал внешний диск. На самом деле это был вовсе не диск, а файловый архив, но в полноценном симуляторе программам придают форму предметов. Вероятно, Али, специалист очень высокого класса, если способен присваивать файлам различные образы. Видимо, в момент передачи мне архива Иранис выбрал наиболее подходящий и привычный для меня вид устройства. То же самое можно сказать о навигаторе, который лежал в кармане разгрузки и который я уже определил как файл. Куда теперь? спросил Кэп. Повернём на север и пойдём полным ходом в Кувейт? Нет, я покачал головой. Али советовал идти в Анклав, там пересидеть. Почему? Не знаю. Я ему верю. Нас там точно не стану так сказать. К тому же до противоположного берега чуть больше 50 миль, а чтобы попасть к турчину, отмахнёмся 300, а потом ещё и по суше топать придётся, пока на патрули не наткнёмся. Вот и рассуди, какая у нас скорость, какая у фрегатов, размеры стояния и подели, значение не забудь учесть. Понял. Прервалка. Твой аппарат будет нас тормозить. Решено. Я кивнул и крикнул, чтобы отдавали швартовы. У противоположного берега есть рифы. Придётся бросать аппараты и высаживаться на платах, а иначе никак. Кепс взглянул на меня, прикрывшись рукой от завишива над линией горизонта солнца. Нет, затопим аппараты, чтобы не достали врагу и случайно не навели сторожевиков вслед на нашей высадке. Хорошо. Если их обнаружат, Искин сразу пришлёт вертолёты, добавил я. И неизвестно, чем всё закончится. Когда вернулся к себе на борт, Чухай доложил, что цистерну не восстановить, слишком серьёзная пробоина. Плохо дело. Я занял место оператора, дождался, пока задрают люк, и скомандовал погружение. Плохо, но не настолько, чтобы не радоваться за друзей. Мы сделали всё, что задумывали, вырвались из крепости, получили технологии. Осталось вернуться к своим.